Глава 53. Я вернулась в крошечную каюту, которую мы делили с Теодором. Стены, обшитые панелями из светлого дерева, озаряло солнце, пробивавшееся через маленькое окошко иллюминатор. В сумрачный день эта каюта напоминала бы собою склеп, но сегодня, когда солнце ярко пылало, а гладь моря причудливыми бликами отражалась на стенах, Находиться в ней было довольно приятно. Три кувшинки плавали в широкой низенькой чаше. Было в них что-то манерное, и все же я полной грудью вдохнула источаемый ими пряный аромат. Я присела на соломенный матрас. Вот значит, кто я такая? Предводитель реформистов. Провозвестница новой эры в Галатии, судьба которой, вероятно, и более чем вероятно, войти в историю вместе с несчетными бунтарями, что восстали против короны, и сгинуть казненной или высланной из страны в омуте гражданской войны. Но что я могу? Теодор – вождь-вдохновитель. Кристос – провидец и сочинитель. Саин – полководец. Нико – лидер сопротивления, объединивший силы восставших и удерживающий столицу. Но мне-то чем им помочь? Я всего-навсего белошвейка без отелье, невеста принца, который вряд ли взойдет на престол, некогда могущественная и одаренная чародейка, растерявшая все свое волшебное мастерство. Я вновь поднялась на палубу. Сиравское побережье медленно таяло вдали. Соленые брызги омывали борта корабля. Мы решили плыть в Галатию напрямую, провозгласил Балантайн, отмеривая указательным и большим пальцами, словно циркулем, расстояние на карте. Никуатни собрал некое подобие армии, которое удерживает столицу. Наша цель – подготовиться к боевым действиям. Для этого нам следует подойти к городу с южной стороны и высадиться на берег вот тут. Он ткнул пальцем в отметку на карте. Хейзелуайт – маленький городишка, о котором я никогда прежде не слышала. Поначалу противник, разумеется, будет превосходить нас во всем. В военной силе, продовольствии и финансах. Теодор указал на черную жирную точку на карте. Я не отрывала глаз от его пальца. Да, но, по вашим словам, роялисты, несмотря на все их деньги и продовольственные запасы, рассеяны здесь по всей округе. Придется разработать план военных действий. Сайан начал загибать изящные пальцы. Захватить как можно больше съестных припасов и оружия, которое даст нам перевес в битве. Лучше всего пушки. Если что-то прибрать к рукам не удастся, то и бог с ним. Будем сражаться, как лисы. Чудовищная метафора, расхохотался Кристос. Мне такая только в кошмарном сне привиделась бы. Лисы по-серавски звучат точно так же, как легкие войска, которые используются в сиравской армии. Это диверсионные отряды. Их задача – внезапное нападение и организация засад. Партизанская война задохнулся от возмущения Балантайн. Рука Теодора напряглась. «Овчинка стоит выделки», – отозвался Кристос. «Может, вы и не заметили, но вы – единственный из нас, кто козыряет роскошной военной формой». «У нас нет выбора», – тяжело вздохнул Теодор. «Решено. Высаживаемся» в Надо еще разок взглянуть на карту, возразил Саин. Нам многое следует обсудить. Я незаметно отделилась от них. По палубе деловито и быстро сновали матросы, занятые своими делами. Интересно, закралась в голову мысль, что они думают о нас, чужаках, заплативших за это морское путешествие гораздо больше, чем требовалось. И получат ли они свою долю, от того вознаграждения на которое расщедрился теодор владельцу брига окинув взглядом сухопарого матроса в живописных лохмотьях я решила что вряд ли облокотившись о фальшборт я глазела на далекие островки всплывающие на горизонте и на расплывавшийся вдали сиравский берег который превратился в узкую зеленую полоску с чернеющими на ней скалистыми пиками ко мне подошел теодор Даже на таком расстоянии Сиравские острова ничуть не напоминают острова Галатии. Может, чуть-чуть напоминают, задумчиво протянула я, следя за матросом, который, поддергивая сползающие штаны, волочил мимо нас тяжелый канат. Все хорошо? Будет хорошо. Губы его скривились в мутительной улыбке. Говоря по правде, все, что излагает Сайен, пугает меня не на шутку. Что я знаю о войне? Только то, что почерпнул из книг и уроков фехтования. А ведь война – это очень грязное дело. Ты хочешь сказать «настоящая война»? Да, настоящая война. На его лице сквозила горечь. Разве желал я войны в Галатии? Мы так старались ее избежать. А теперь? Не понимаю, как мне возглавить революционное движение и не превратиться в узурпатора трона. Как связать свою жизнь с теми, кто прошлой зимой чуть не сверг правительства? Я ведь просто хочу установить в стране закон и порядок. Наследный принц, королевство смятения, иронично поклонилась я. Этого еще не хватало. Вздохнул он и вскинул голову, провожая взглядом летящую высоко над головой птицу. Расправив широкие крылья, она парила в вышине, опускаясь все ниже и ниже. И вдруг спикировала в воду и вынурнула, держа в клюве рыбу. «Альбатрос», — сказал Теодор, — и мы завороженно смотрели, как птица опустилась на водную гладь, сложила крылья и проглотила рыбу. «Какой огромный!» — поразилась я. «Банальные слова, но что еще я могла сказать? Наша жизнь менялась с головокружительной быстротой». Как не прискорбно, но вскоре я могла разлучиться с Теодором, потерять его навсегда. Золотая цепочка вокруг моего запястья, когда-то обещавшая свадьбу и безоблачное будущее, теперь, возможно, предвещала лишь холодную, одинокую смерть. Но разве это выразишь словами? Остается одно – витействовать о птице, чистящей перья справа по борту корабля. У альбатросов самый большой размах крыльев у них должно быть колония на одном из этих островов. Летом у них как раз начинается брачный сезон. Откуда тебе столько о них известно, изумилась я? Мои учителя настаивали, чтобы помимо всякой прочей бесполезной белиберды я изучил еще и орнитологию. Ботаника тоже была бесполезной белибердой? О, благодаря ей я отличу съедобные растения от несъедобных в большинстве регионов Галатии, а также квайсета, Затряся от хохота Теодор. Но про альбатросов я заучил наизусть. Очень уж они мне понравились. У этих птиц один партнер на всю жизнь. И когда пара встречается после долгой разлуки, она исполняет танец. У меня была книжка с картинками танцующих альбатросов. Понимаешь, большую часть жизни они проводят в море, вдали друг от друга. Из года в год они возвращаются на один и тот же остров, Высиживают там птенцов, а затем расстаются и не видятся месяцами. Они долго не ступают на твердую почву, а потом снова прилетают на остров и приветствуют друг друга танцами. Птицы умеют танцевать? Ну, это так называется танец. В книжке описывалось, как они трясут головами, крутят шеями и шлепают лапами. Да, знаю, звучит дико, но ты только представь. Пролетев моря и океаны, две птицы вновь обретают друг друга и начинают танцевать, вспоминая позабытые движения. Теодор накрыл ладонью мою руку. Наши цепочки тихо звякнули. Потрясающе, правда? Боюсь, я не умею танцевать, мягко улыбнулась я. Не бойся, мы уже танцуем, воодушевил меня Теодор. Мы начали этот танец, когда стали жить вместе. Мы познаем друг друга, учимся понимать, что нас веселит, а что печалит, что делает нас теми, кто мы есть, и что вселяет в нас надежду, что вызывает улыбку на наших лицах, а что выводит из себя. Что выводит меня из себя, расхохоталась я. Что нас смешит, когда нам так не хватает смеха? Прекрати хохотать и постой спокойно. Теодор заключил меня в объятия, охватив руками мой стан. Все эти мелочи вкупе и называются совместной жизнью. Вероятно, нам вскоре придется расстаться. Вдруг резко закончил он. И я склонен верить, что если уж альбатросы могут отыскать друг друга после долгой разлуки и станцевать, то мы и подавно сможем. Конечно, поначалу мы будем сбиваться с ритма и наступать друг другу на ноги. Но вскоре непременно припомним все танцевальные па. Расправив крылья и подняв брызги воды, альбатрос воспарил и стремительно умчался вдаль, скрывшись из глаз. «Это правда?» «Про альбатросов?» – спросила я. «Истинная правда!» Теодор прижал меня к себе и быстро поцеловал. «Я закрыла глаза, наслаждаясь этими сладостными мгновениями. Кто знает, когда еще я переживу их вновь!» Разразившаяся война избавила меня от необходимости подлаживаться к знати. А туман, окутавший наше будущее, сорвал покров молчаливой таинственности, в которой я упрямо облекала любые разговоры о нашей свадьбе. Возможно, я потеряла все, что создала, все, что создало меня. Отелье, работу, мастерскую, полную великолепных нарядов. И все-таки осталась с собой все той же Софи, Белошвейкой и Чародейкой, пусть даже без таблички на дверях в столице Галатии. Мне ничем не придется жертвовать ради будущего с Теодором. Он найдет меня, будет рядом. Он станцует со мной, с такой, какая я есть. И пока мы застыли, обнявшись, прошлое и будущее на мгновенье исчезли, и остались лишь мы. Мы и настоящее.